Часть первая, глава вторая. Вторая фея, «Э, что вы имеете в виду? Не нашлась я, как всегда, сказать что-то путное в ответ. Я ждала тебя, сказала женщина без всякой теплоты и мягкости, но интригующе загадочно. Ее хотелось слушать побольше, ибо этот голос своими интонациями окунал в волшебную какую-то сказку. Но она, будто зная это и нарочно, не давая слушателю насладиться, говорила скупо и по существу. «Ждали и зачем?» — неуверенно уточнила я. «Чтобы передать тебе обязанности», — пожала плечами хозяйка. «Ты следующая фея». «Фея?» — скривила я, наверное, не особо живописную, но в тот странный момент вполне естественную гримасу непонятия. Эх, всегда хотела быть оригинальной. Но реакция моя вряд ли отличилась бы от реакции рядового современника. «Слушай меня внимательно», — величественно приказала хозяйка, — «я не буду повторять дважды. Я подсознательно, как вышеупомянутый кролик в предсмертный час повинуется удаву, зная, что ничего хорошего это не принесет. села, и весь мой вид показал, что я готова ловить каждое ее слово». «Йога «Северный ветер»?» йога северный?» Тем не менее перебила я, придираясь к деталям, как всегда. Одного ее взгляда было достаточно, чтобы сверкнувшая искра разума во мне угасла. «Принёс тебя сюда, чтобы ты стала феей вместо меня». «Феи?» Разум упорно боролся за право существования, перерабатывая кролика. «Хорошо. Ты должна сделать три чуда за первую неделю своего пребывания здесь тогда останешься на моем месте». Но у меня закралось вполне нормальное подозрение, что ее психическое состояние не в полном порядке. А если я не захочу, вопросами надо было оттянуть время, чтобы придумать план действий. Но фея как будто читала мысли. Слегка разгневавшись, она отвечала. «Тебе выпала такая возможность». «Ты же не хочешь стать одной из них?» Резко дернула меня за локоть и подвела ко внутреннему окну, которого я не заметила сначала. Вид открывался обширный. Не знала, что по ту сторону домика — обрыв. Внизу раскинулся городок. Но точно из сказок братьев грим. Совсем не такой убогий ПГТ, как мы видеть привыкли, а просто как из сказки. Нет, я не могу сказать теперь, что не верю хозяйке, но вот глазам собственным мой мозг верить отказывался решительно. «То есть вы хотите сказать...» Начала я медленно, жестами помогая себе расставить по местам факты, «что я в стране сказок и должна быть феей? Но я же не фея», — взбунтовался мой рассудок. «Нет, я отказываюсь. Почему?» «Не знаю. Наверное, последние стереотипы не хотели выпускать меня на волю из своих лап. Почему мы иногда так колеблемся перед тем, как решиться на реализацию безумных мечт?» «Ты должна!» — почти с яростью холодно сказала фея. «Иначе налетит западно-восточный ветер, и все это исчезнет. Вместе с тобой!» Вкратчивая загадка исчезла из ее голоса. От чего она так настаивала, я поняла позднее. И, как это часто бывает, поздно. «Западно-восточный?» — переспросила я. «А это ураган, который сметет все. И тебя тоже». Так называемая фея давила на последний аргумент, но для моего озадаченного мозга он мало значил тогда. «То есть вы говорите, что, чтобы спасти этот мир, я должна сделать три чуда?» «За неделю», — кивнула фея, возвращаясь к своему сказочному голосу. «Это должны быть три деяния, которые люди посчитают чудесами. Ты не можешь говорить о том, кто ты и откуда. Забудешь свое прошлое. Отныне ты, фея. Вот все, что они должны знать. У тебя неделя, чтобы зарекомендовать себя. Потом вернешься в домик». Только тогда ураган не налетит. Ты должна справиться с этой стажировкой. Потом я узнала, что не все было правдой. Фея позволила себе блефовать. Но, как оказалось, феям нередко приходится идти на такое. Как я мало понимала в фейной профессии. Я просто стояла с открытым ртом, вновь превратившись в безропотного кролика. «Возьми эти листки». Указала фея на те рукописи, что я держала в руках и уже не пыталась спрятать за спину. Из них ты узнаешь полезные вещи. Этот дом тоже твоя тайна. Никто не должен знать о нем. Ты поняла? Я кивнула. Но почему в такие ответственные моменты сердце со смелостью убегает из пяток куда-то в пол? Меня, сжимающую бессознательно листки из книги, отправили в лес из дома сказки, чтобы я за неделю стала феей.